Глава пятьдесят восьмая. медленно пришел в себя. При малейшем движении голова раскалывалась от боли. Его привязали к балке в трюме, а в рот засунули кляп. Арент попытался высвободиться, но веревки держали крепко. Воз деловито резал на переборке метку старого тома. Он уже выцарапал три символа, но этот получался удачнее всех. Арент дернулся в попытке ослабить веревки. Ничего не вышло. Тогда он решил дотянуться до Восса и укусить его за ухо. Услышав возню, Восс обернулся. На его неприметном лице отразился страх. Он приставил к горлу Арента кинжал и торопливо произнес. «Кляп уберу, поговорить надо. Будешь звать на помощь, прирежу, ясно?» Несмотря на исходивший от него страх, угроза прозвучала убедительно. Арант кивнул. Восс опасливо вытащил кляп. Жесткая тряпка задела Аренту щеку. Мало кому удается подобраться ко мне сзади, сказал Арент. Впечатлен. За годы службы у генерал-губернатора я научился передвигаться бесшумно. Полезное умение для вора. Вос распахнул глаза, потом сощурился. А, ты знаешь, он расслабился. Ладно, так проще. «И кому еще это известно? Кто поджидает меня наверху?» «Все», — ответил Арант. «Все об этом знают». «Но пришел только ты», — Вос прислушался. «Ни шума, ни шагов, ни единой души вокруг». Узкие губы сложились в зловещую ухмылку. «Ты пришел один. Увидел бедного несчастного Восса и решил, что его бояться нечего». Он повертел в воздухе кинжалом. ни один ты так думал но для того чтобы подняться до гафмейстера генерал губернатора приходится устранять соперников теперь когда у тебя есть причуда гафмейстером больше быть не обязательно причуда недоуменно переспросил Восс. ты решил что он расхохотался и смех его звучал чрезвычайно непривычно аран дружище судьба к тебе жестока». Твое предположение мне льстит, но я не крал причуду. Ты вычислил преступника, а вот с преступлением ошибся. Он гаденько захихикал, заткнул рот Арента кляпом и вновь занялся меткой старого тома на стене. Странно, но я даже рад, — продолжал он. Мне все время приходится быть незаметным и скрывать свои способности, но я всегда задумывался о будущем и не собирался быть верным псом генерал-губернатора до конца своих дней. «Приятно, что наконец-то меня заметили, пусть и случайно». Вдалеке замерцала свеча, крошечный огонек приближался. Вос очертил концом кинжала метку старого тома. «Не бойся, я не поддался на уговоры этой твари. Однако всеобщий страх имеет преимущество. Никто не станет докапываться до сути. Им можно прикрыть любое деяние. Я вырежу метку у тебя на груди, и все поверят, что тебя убил демон». И даже не подумают искать другое объяснение. Они захотят в это поверить. Люди предпочитают вымысел, а не правду». Свеча приближалась. Из темноты проступило лицо прокаженного в окровавленных повязках. Восс стоял спиной к нему и, поглощенный звуками собственного голоса, не обращал внимания на встревоженное мычание Арента. «Я слышал шепот старого Тома», — продолжал Восс. Демон обещал мне, что я женюсь на Крессе, если убью генерал-губернатора. Предлагал даже положить под кровать оружие. Воз задумался. Признаюсь, предложение соблазнительное, но у меня свои планы. Он вздохнул и с воодушевлением постучал кинжалом по деревяшке. Я знал, что в конце концов Крессе станет моей. Надо было только набраться терпения и ждать. Прокаженный был уже в двух шагах от него. Арент задергал головой и замычал еще громче. Воз удивленно наморщил лоб, мол, с чего бы жертве сопротивляться, когда положение явно безвыходное. «Угомонись, подумай лучше, что сказать напоследок». Прокаженный был всего в шаге от гофмейстера. Арент замолк, и Воз вытащил кляп. «Взгляни, что у тебя за спиной, придурок!» — взревел Арент. Воз в ужасе обернулся и очутился лицом к лицу с прокаженным. Тот что-то прошипел из-под повязок, вонзил гофмейстеру кинжал в грудь и провернул. Жуткий вопль разнесся по трём гулким эхом. Гофмейстер обмяк, прокаженный медленно извлек кинжал, и Воз рухнул в вонючую воду. Прокаженный перешагнул через него, едва не задев арента повязками. Пахнуло гнилью. К лицу Арента приблизился окровавленный нож. Грубо выстроганная деревянная рукоять, тонкое лезвие, такое хлипкое, что вот-вот переломится. Арент ощутил на щеке прикосновение холодной стали. Он дернулся, пытаясь отвернуться. Лезвие скользнуло по шее вниз, сквозь повязки слышалось хриплое дыхание. Мертвецы не дышат, торжествующе подумал Арент. Лезвие уперлось Аренту в живот и неожиданно замерло. Прокаженный принюхался, потом вдохнул еще раз посильнее, будто не веря своему нюху. Его рука скользнула в карман Аронта и вытянула оттуда четки. Прокаженный склонил голову на бок, восхищенно уставился на бусины и издал уже знакомый Аронту звериный рык. Потом пристально поглядел на Аронта, зашипел, задул свечу и исчез.